С приходом Владимира в поместье стало шумно, даже слишком шумно. Алису вроде все устраивало, но ситуация, что Володя довольно шустро получил статус всеобщего любимца, крайне раздражала. И Ратников-то он тренирует, и всех на ринге побеждает, и авторитет семьи увеличивает, отец нахваливает». Регинка столиком бегают вокруг него, словно собачки рядом с хозяином. Мама утверждает, что он вносит в дом новые цвета. Горничные про него шушукаются. Бабушка Пуся и Иришка так вообще, словно с цепи сорвались. Только и делают, что обсуждают этого жирафа. Благо, что хоть Матильда еще не перешла на темную сторону. «Алиса...» позвал ласковый голосок крестной матери. «Ты не занята?» «Нет, тетушка. Что-то хотели?» Девушка закрыла книгу и отложила в сторону. «Есть разговор». Матильда присела рядом и приобняла старшую дочь Демидовых за плечо. «Я поговорила с Леной. В общем, семья тобой немного недовольна». «Что?» Такого удара Алиса не ожидала. «В смысле, недовольна? Вернее, нет, я это знаю. Далеко не все могут оценить глубину моего юмора, но услышать такое от вас...» Лена утверждает, что ты пакостишь всем друзьям Толика, ну, кроме местных. А Пуся говорит, что ты обижаешь Иришку. «Мне в красках рассказали про тот инцидент с лифтом». «Прекрасно. Вот от кого, а от вас я точно такого не ожидала. Вы же всегда учили меня быть выше всех, опекать своих, угрожать чужим. Да если бы я не установила свою власть на потоке, нашу семью продолжали бы ставить чуть выше нуля. Или вы искренне верите в то, что Толик выведет дом Демидовых к успеху и уважению среди аристократов? Да вы гляньте на него!» А что? Матильда посмотрела на то, как парнишка дубасил боксерские лапы. Вполне перспективный парень. И брат у него хорошенький. Ты не находишь? Не нахожу, накуксилась Алиса. Мы не знаем, что он такое. Я не доверяю ему. А еще он жрет людей. Чертов кровопийца. Голыми руками разорвал пятнадцать человек. И ходит весь такой... С этой противной ухмылочкой, словно он лучше всех нас вместе взятых, такой же надменный, как и эти идиотские аристократики из университета, бесит. И вообще, вы хоть в курсе, что он Пусю хочет съесть? Нюхает ее, трогает за всякое, вертит, как аппетитный кусочек мяса, словно выбирает, за какое место укусить. «Боюсь, что твои выводы несколько ошибочны», — улыбнулась Матильда. «В смысле?» Володя, вне всяких сомнений, очень хочет Пусю, но не в плане еды. «Чего?» — Алиса не верила своим ушам. «Но он же кровожадный монстр! Он убивает людей, так, будто для него это в магазин сходить!» «Ну ладно, давай как раньше». Обоснуй мне свою точку зрения. Появился из пламени. Убил двух бандитов, которые хотели изнасиловать Иришку. Причем моя дрожайшая подруга сказала, что люди так не дерутся. Это что-то иное. А потом, когда произошел инцидент с Вертинскими, Регинка все мне рассказала в мельчайших подробностях. Про то, что Володя в одного пришел и убил 15 человек. «Он хрустел плотью! Он пожирал их!» Регинка видела, как Володя их ест? «Нет, но слышала!» Экспертиза показала, что на теле трупов были следы укусов. «Нет, но экспертизу можно подделать!» «И говорить неправду барону Демидову? Брось, Алиса! Володя — добрый и хороший мальчик, который просто хочет облюбовать Пусю!» И охотится он за ней исключительно в эротическом плане. «Думаешь, чего они такие дружные?» «Это нереально. Бабушка Пуся никого к себе бы не подпустила. Она же старая кляча, которая тащится по сериалам. Нет, я не верю, что она могла заинтересовать Володю». «Тем не менее, так и есть», — пожав плечами, произнесла Матильда. «Да и дело не в Володе вовсе». Он классный малый, с ним лучше дружить. Я просто хочу напомнить, что старалась вложить в тебя силу не для атаки, а для того, чтобы достойно поддерживать свое лицо в хищном элитарном обществе. Я хотела сказать тебе, что путь стервы — это путь одиночества. Посмотри на меня. Вот кто я? Роковая женщина, сметающая на пути любые преграды». Та, которую побаивается даже сам Михаил Алексеевич. «Нет», — с грустью вздохнув, улыбнулась ведьма. «Я одинокая и брошенная всеми бабка. От меня даже родная мать отвернулась. У меня нет друзей, только кошки, рыбка и попуг. Попуг классный, знаю, но, тем не менее, я очень одинока. И ты это прекрасно знаешь». Все, что сейчас происходит, это последствия моего характера, и я всячески тебе про это говорила. Хотела навести на путь силы и доброты, поэтому пока не поздно, обдумай свое поведение. Душа компании имеет куда большее влияние на людей, чем злючка типа старой тетки Матильды. Ну, не знаю, я не умею быть душой компании, да мне и не надо. Куда проще держать всех в страхе. Они делают все, что я пожелаю. Они ходят за мной на цыпочках, мои игрушки, личные куклы. Да уж, Матильда погладила Алису по щеке. Выбор, конечно, за тобой, но злую королеву может сместить еще более злая королева. А вот душу компании будут защищать до последнего. Постарайся быть дружелюбнее. Не повторяй моих ошибок. Боюсь, уже слишком поздно. Я такая, какая есть. И если вы меня не принима, не успела Алиса договорить, как со двора послышался жалобный крик Регинки. Сердце старшей сестры ёкнуло, и девушка тут же устремилась на зов. «Володя? Да что это такое?» Выбежав во двор, Алиса увидела жуткую картину. Младшая сестра лежала на траве и хныкала, а к ее ноге, жадно причмокивая, присосался Владимир. «Ах ты чудовище!» — злобно прорычала Демидова, и, схватив березовую палку, которой горничные поддевали бельевые веревки, побежала спасать родную кровинушку. Оно ну, отвалил от моей сестры, проклятый демон!» «Алиса, подожди!» — закричал Толик, но было слишком поздно. Гулкий стук, и березовая палка сломалась о голову Володи. «Тьфу!» — сплюнув кровь, демон медленно повернулся к Алисе. «И это все, что ты можешь, слабачка? Я сейчас обескровлю ее и приступлю к мясу!» «Буха-ха-ха-ха!» «Алиса...» Регина возмущенно посмотрела на старшую сестру. «Ты совсем с ума сошла? Володя мне жизнь спас!» «Как это?» — бедная девушка совсем ничего не поняла. Злобная физиономия демона с окровавленными губами, а рядом возмущенная сестренка. «Да что у вас тут происходит?» «Премжик!» — Дмитрич вынес небольшую мертвую змею на кончике штык-ножа. «Ничего страшного. Их яд безопасен для людей. Но обеззаразить и перебинтовать все равно надо. Распоряжусь, чтобы по территории поставили ловушки. Осень скоро. Видимо, ищут норы для зимовки». «Зимовки?» «Да, Алисы, наконец-то, дошло». «Ох, Володя, я не...» «А, все. Твоя сестра теперь в моей власти. Немного вырастет». «И я ее съем», — усмехнулся он. «Я не хотела бить. Прости меня, пожалуйста. Уже давно старшей дочери дома Демидовых не было так стыдно. Сильно больно. Черепно-мозговая травма. Вызывайте целителей», — хмыкнул Толик. «Вот ты вечно сперва сделаешь, а потом думаешь. Не стыдно?» «Да ладно тебе на сестру наезжать. Она же извинилась». «А это уже что-то», — с улыбкой ответил Владимир. «Ой, да ну вас!» — недовольно фыркнула Алиса и быстрым шагом потопала в свою комнату. Больше всего в этой жизни старшая дочь дома Демидовых ненавидела оказываться неправой. Ее буквально выгрызало ощущение безоговорочного проигрыша. И только сейчас Алисе стало все понятно. Не было никакого монстра из пламени, не было никакого кровопийцы. Был лишь проклятый конкурент, который внезапно появился в семье и забрал себе все внимание. Все то, что Алиса так долго пыталась заслужить. А теперь же пришло осознание, что ее сила больше никому здесь не нужна. Толик с каждым днем становится все сильнее. Регинка и вовсе скоро будет ничуть не хуже Ратника. Все то, что Алисе вкладывало в голову Матильда, по итогу оказалось ненужным. У этого дома появился новый защитник, и эта злоба в перемешку с дикой обидой вырисовывали жуткие образы Володи. «Не будет хищник щадить врагов, не будет действовать во благо семьи» не будет защищать тех, кто ему недорог. Все это бред, порожденный обиженным разумом. Нужно с достоинством принять это поражение. Шах и мат. Алису впервые жестоко обыграло ее же собственное сознание. После того инцидента с премжиком наши отношения с Алисой сильно изменились ну, как сказать, изменились, они просто стали никакими. Бывало, что мы пересекались на улице или во время занятий с Пусей в фойе, когда старшая дочь дома Демидовых попросту не могла пройти другим путем в левое крыло поместья. Но все ограничивалось отстраненным приветствием, не более того. Мы превратились в самых настоящих соседей. Не было больше злобных взглядов, слежки и грубости. Алиса как будто полностью потеряла ко мне всякий интерес. И это не могло не радовать. Потягивая вкусный чай, я любовался закатом на пристани. Тут же стояла огромная яхта и несколько моторных лодок, на которых Демидов-старший изредка выезжал на рыбалку. Прям очень редко когда выдавалось свободное окошко рано утром. За август я успел полностью изучить свою семью. Понятное дело, что в первую очередь меня интересовал Толик. С ним нам предстояло еще много работы в университете, держаться в обществе аристократов, не упасть лицом в грязь, нормально разговаривать с девчонками. Ох, этот список можно было продолжать бесконечно. Но не познакомься я с Толиком, то сейчас бы сидел непонятно где и с кем. Возможно, даже в сиротском приюте. А потом меня бы сдали в первую попавшуюся семью аристократов, где Златан знает, какие люди. В общем, не считая контракта и Фрита, все было очень даже неплохо. Мяр. От мыслей меня отвлекла оранжевая кошка, которая внезапно пробралась на пирс и нагло обтерлась о мою рубашку. «Хэй, ты чего?» — улыбнулся я и начал наглаживать заплутавшую гостью. «Как ты сюда попал?» — небольшая вспышка, и рядом со мной уже сидела миловидная рыжая девчуля. «Приветик!» — радостно поздоровалась она и положила голову мне на плечо. «Не возражаешь?» «Божок», — разочарованно вздохнул я. «Видимо, в этом мире все плохо с бродячими животными. Чего надо?» «Пока ничего. Я просто посмотреть», — ответила она, натираясь мое плечо. «Пахнешь здорово. Иди к своему хозяину. Я хочу побыть один». «У меня нет хозяина», — сказала же. Просто пришла посмотреть, от кого так вкусно пахнет, промурлыкала она. «А, а кажется, поняла. А это не ты ли у нас, непризнанный силач и герой? В каком-то плане непризнанный. Рангов нет, бумажек нет, в университет еще не поступил, захапал в службу моего главного врага, а она, с кем попала, возиться не станет. «Точно, точно. У -у -у -у. Это ты!» — обрадовалась богиня. «Слушай, я повелеваю силами воды. Как станешь чем-то больше, чем просто абитуриент, примешь меня в свою банду. Студентам же нельзя иметь больше одного разумного духа-контрактника. А я стану твоим фамильяром. Буду принадлежать только тебе и никому больше». Устинье и так никому больше не принадлежит, просто срок меньше. Устинье твоя дурочка, раз сразу не предложила тебе контракт фамильяра. Но это уже ее проблемы», — хитро улыбнувшись, ответила рыжая. «Меня звать Аксинья, и я богиня воды. Создаю дождики или смываю врагов мощным напором. Все, что связано с водой, — моя стихия». «Вау! Так давай заключим временный контракт!» «Не-а, не годится!» Аксинья взяла меня за руку. «Только полноценный контракт с печатью. Буду твоей верной слугой, твоим воином. В общем, всецело и полностью твоя. А Аустинья пускай и дальше в игрушке играет. Хе-хе! Заберу ее хозяина себе. Не слишком ли наглый подкат?» «Не подкат. Прощупывание почвы и возможная перспектива», — промурлыкала Рыжуля. «Я очень деловая богиня. Ко мне на хромой кобыле не подъедешь. Честно говоря, я не уверен, что хочу подъезжать к тебе». «Что?» — кошка возмущенно посмотрела на меня. «Совсем зазнался парень. Но ничего. Я приду сразу после экзаменов». «Как увидишь, с кем ходят старшекурсники, сразу же возьмешь меня к себе. Вот увидишь, так и будет. Да-да, это мы еще посмотрим. Нечего там смотреть. Марр, Аксинья превратилась в кошку и, мою руку на прощание, поспешно удалилась в кусты акации, что росли под стеной. Хм, нормально ли это, что башки вот так приходят и навязываются? Надо бы спросить у знающих людей. Да только вот Матильда с Пусей уехали собираться в университет, родители пошли в гости, а с Алисой мы типа не общаемся. Ладно, придется спросить у брата. Так, наборы взял, одежду упаковал, пам-пам, О. «А может быть, захватить с собой еще парочку коллекционных часов?» «Как думаешь?» — спросил Толик, бегая вокруг своего чемодана, словно шаман возле ритуального костра. Несмотря на то, что в доме было полно слуг, Демидов-старший наказал нам самостоятельно собирать чемоданы к отъезду. «Почему нет?» — пожав плечами, ответил я. «Слушай, а духи могут прийти к тебе просто так?» «В плане...» — очкарик резко выпрямился и вопросительно посмотрел на меня. «Ну, скажем, прийти и сказать, что через определенное количество времени дух станет моим фамильяром». «А что такого? Духи иногда прицениваются, когда видят потенциал». «Чего вдруг про это заговорил? Неужели приходили?» «Ага, некая Аксинья, рыжая звериная богиня». «Это, которая водой управляет?» Толик задумчиво поправил очки. «Да, ты ее знаешь?» «Знать-то знаю. А ты уверен, что не перепутал имя?» «Ох, слушай, я не слепой и не глухой. Просто Аксинья, бывший фамильяр Бориса Строганова. Это кто?» «Граф, покойный муж Василины Григорьевны, очень мощная богиня». Управляет водой. Только вот Малетта рассказывала, что у них терки. «Что? Это ты о чем?» «Ну, терки. Типа что-то не поделили когда-то давно. И теперь у них напряженность в общении. Лучше поговори с Устиньей. Она расскажет, что там и как. Понял?» «Эх, завтра уже будем трястись в поезде». «Ты предвкушаешь?» — с улыбкой спросил Толик. «Честно говоря, уже две недели как. Дико хочу посмотреть, что там захваленный университет такой». «Хе-хе, я так и знал. Но думаю, что тебе понравится. А в путешествие двинем на Демидовском экспрессе. Вершина прогресса. Только фотки в сети не смотри. Пускай это будет для тебя сюрпризом». «Не переживай. Даю слово, что не буду смотреть. Даже не верится, что через пару дней мы станем абитуриентами. Как-то быстро август пролетел. Не находишь?» Толик задумчиво посмотрел на аккуратно свернутые брюки. «Был слишком богат на события». «И не говори. Пролетел, как пуля». «Ладно, ты собирайся, а я поговорю с Устиньей». «Все же хочу выяснить, что там за богиня воды такая». «Ага, удачи», — так и не отведя взгляда от брюк, ответил пацан. Прикрыв за собой дверь, я направился в свою комнату. Судя по тембру голоса, суете и настроению, было очень похоже, что парень малость переживал. А может и не малость, но оно и понятно. Когда ребята собирались для финальной игры сезона, Андрей по секрету рассказал мне, что Очкарик на самом деле крайне самокритичный человек. А еще он возлагает на университет большие надежды. Насчет последнего я и так прекрасно знал, а вот про самокритичность — да уж. Надеюсь, что он не будет убиваться и расходовать свою энергию на первых неделях обучения. Просто у людей есть такой маленький нюанс под названием «выгорание». То есть присутствует глобальная цель, и человечешка искренне верит, что когда достигнет ее, то жизнь сразу же станет лучше. Он идет, прилагая все возможные усилия, вместо того, чтобы грамотно распределить свои биологические ресурсы. В такие моменты, как правило, эмоциональный фон человека страдает. Организм не получает нужного количества эндорфинов, и в конечном итоге начинается апатия. Или, как ее любили называть местные, хандра. Сил не остается даже на то, чтобы просто продолжать жить. Вот тогда и начинается выгорание, а вслед за ним приходит депрессия. Человек теряет вкус к жизни и опускает руки. А Толику сейчас надо приложить 300% усилий, чтобы стать лучше. Не бывает, как в сказке, что по щелчку пальцев хоп и стал крутым. Для этого необходимо много и долго работать, но грамотно все распределив по временному промежутку, чтобы не забить огромный болт на свою цель. Зайдя в комнату, я увидел устинью, дремлющую в облике кошки на моей кровати. Уши, словно локаторы, медленно повернулись в мою сторону. Животина открыла глаза и, спрыгнув, превратилась в человека. «Вкусняш! Наконец-то ты приш...» Она резко остановилась, а ее лицо тут же исказило злоба. Устинья начала принюхиваться. «Так-так-так... А я что-то не поняла. Почему от тебя пахнет другой кошкой? М? Крутишь шашни с какой-то левой богиней у меня за спиной?» Как раз и пришел поговорить насчет этого. Ко мне сейчас приходила Аксинья, и... Аксинья?» Богиня тут же превратилась обратно в кошку и, выгнув спину, начала на меня шипеть. «Что за реакция?» «А ничего!» — распушистилась она и начала обходить меня бочком. у у, -у, -у, -у, -у. нет ну серьезно!» Я подошел... И, несмотря на атаки когтями, подняла Стенью на руки. Что у тебя с этой Аксиньей?» Она обидела мою мать. Обидела весь наш род духов. У мяу-мяу-мяу-мяу. Продолжала недовольничать кошка. Так не я же к ней пришел, а она ко мне говорила про сотрудничество. У-у-у! И что ты ответил? ничего она вела себя слишком нагло Устинья вновь зашипела но подавилась и закашлялась тише ну я погладил ее по пушистой голове и она предварительно облизав правую переднюю лапку и громко сглотнув затарахтела. она гадкая ужасная и очень тщеславная «Она ищет себе знаменитых чародеев!» «Для чего?» Я присел на кровать и начал почесывать Устинью за ушками. «Чтобы кичиться перед другими духами!» Встряхнув головой, кошка прижала ушки и закрыла глаза. «Чего остановился? Продолжай!» «Так чем она плоха?» «Болтунья!» «Никогда не держит язык за зубами!» все твои тайны раскроет. Ты же сказала, что духов вообще человеческая жизнь не интересует. Есть и исключения. Рык. Как чертовка Аксинья. Рык. Да уж, разочарованно вздохнул я. А она хотела, чтобы я сделал ее своим фамильяром. Кусть тебя! Кустинья аккуратно взяла зубками мой указательный палец. Она приведет беду в дом. У нее после графа никого и не было. «Думаешь, просто так?» «У тебя так-то тоже, поэтому не аргумент». «Я просто такая сама по себе, но соглашусь. Мне тоже нужен был сильный хозяин, мурмя. Но я никогда не раскрою твои секреты другим. А еще я верная» в отличие от всяких там рыжих кошек. Ладно, ладно, убедила. Мы поищем в команду другого духа, если понадобится. Хочешь лесу? У меня есть хорошая подруга, богиня ветра. Я могу с ней поговорить. Уру-ру. Слушай, было бы неплохо. Тогда я прямо сейчас и поговорю. Все, выхожу. Ты только меня за шейку. «За шейк Вот так! Да!» Кошка распласталась у меня на коленях кверху пузиком. «Хвала небесам и главному духу за то, что у тебя такие чуткие пальцы!» «Уф! Все?» — вздохнув, спросил я, продолжая почесывать ее за шею и мохнатые щеки. «Еще немного! Чуть-чуть! Вот! Вот!» «Отлично!» — Устинья резко спрыгнула и, полностью встряхнувшись, трусцой побежала к окну. «Утром расскажу, что и как. Она у меня застенчивая». «Буду ждать», — ответил я, наблюдая за тем, как черный хвост промелькнул снаружи. «Дух хвостун? Нет, такое нам точно не надо. Кто знает, как судьба повернется в Москве». Возможно, придется играть с закрытыми картами, чтобы забрать главный приз себе. Переодевшись в пижаму, я рухнул на кровать. Завтра долгожданное путешествие в столицу. Хоть мне и дико хотелось посмотреть на Демидовский экспресс, я напомнил себе о данном толику слове и закрыл глаза. «Нужно привыкать». Ведь совсем скоро мы поднимемся на следующий этап дворянской жизни.